Глава 20. На следующее утро Марианна ещё до рассвета была на ногах, хотя почти и не спала. Вернувшись к себе в спальню в другом конце коридора, она забралась в постель и долго лежала, глядя в потолок. О чём только она думала, когда вступила в связь с мужчиной, которого практически не знает. Бэл. Его зовут Бэл. И он зачем-то решил представиться лакеем. Вот и всё, что ей известно. Интересно. Как ему удалось избавиться от камердинера лорда Коперпата? И главное, зачем? Какого чёрта был вырядился лакеем? Кем бы он ни был, Марианна делила с ним постель и не единожды. Нет никаких оправданий её поведению, разве что всё списать на чисто животное влечение. Рядом с этим мужчиной у неё перехватывало дыхание, а сердце пускалось вскачь. От одной только мысли о его языке её бросало в жар. Разумеется, она тоже не та, за кого себя выдаёт, но у неё есть на то основания. А какие основания у Беллы? Вызывало досаду, что даже теперь, когда они назвали друг другу свои настоящие имена, ни он, ни она не склонны открыть что-то ещё. Загородный приём закончится, а она может так и не узнать, с кем была такая страстная связь. Что ж, значит, так тому и быть. Ведь даже осознание этого не остановило её прошлой ночью. Марианна не сказала ему всей правды о своем брате. Фредерико действительно убили на войне, но в этой истории было еще много чего, и именно поэтому она сейчас служит горничной у Коперпотов. Чтобы рассказать Беллу всю правду, они слишком мало знакомы. Слава богу, он, похоже, удовлетворился полученной информацией. Во всяком случае, больше вопросов не задавал, вероятно, еще задаст. Ведь они оба знают, что лгут друг другу. Мама также намеревалась спросить, зачем он жёг письмо и что в нём было. Марианна тоже ждала письмо и должна была его уничтожить. Ирония судьбы. Она назвала его лицемером, хотя сама была ничем не лучше, а может быть, даже хуже. Она нервно мерила шагами свою маленькую комнату. Ещё слишком рано, чтобы заняться какими-нибудь делами. Леди Коппербот и леди Вильгельмины ещё спят. Пожалуй, она может спуститься вниз в общее помещение для слуг и начать подготовку к пикнику. У гостей виконта Клейтана уже был пикник в начале недели, но леди Коперпот и леди Вильгельмина его пропустили, и сегодня намеревались наверстать упущенное. Марианна не знала, в каком настроении сегодня будут обе дамы. Ей было известно из разговоров, которые они вели последние 2 дня, что леди Вильгельмина почти отказалась от идеи познакомиться с лордом Кенделом на этом приёме. После шокирующих откровений в столовой накануне вечером леди Коппер, по-вероятно, будет недовольна. Марианна успела помочь леди Вильгельмине переодеться и уйти к себе раньше, чем леди Коппер подвернулась в свою комнату из столовой, так что самых последних подробностей Марианна не знала. Загородный приём должен был продлиться ещё 5 дней, так что леди Коппер, потой леди Вильгельмине Придётся найти способ занять своё время, поэтому вполне можно было начать подготовку к пикнику. Марианна открыла дверь спальни и собиралась выйти в коридор, но услышала голоса и остановилась. А выглянув, увидела, как из комнаты одной из горничных выходит пожилой джентльмен, которому совершенно нечего делать в такое время на этаже слуг. Марианна тихонько закрыла дверь. Нельзя сказать, что её это шокировало. Она не раз бывала на подобных приёмах и видела такое и раньше. Жаль, что мужчину она не узнала и понятия не имела, какую горничную он посещал. Надо будет выяснить. Она досчитала до 50, надеясь, что мужчина за это время успеет уйти, и, открыв дверь, с облегчением вздохнула. В коридоре было пусто, и дверь комнаты, из которой он вышел, была плотно закрыта. Марианна подумала и решила, что лучший способ добыть информацию разведка боем. Анна вытерла о юбке слегка вспотевшие от волнения руки и быстро направилась к той самой двери, уверенно, но не громко постучала, чтобы не разбудить других слуг в соседних комнатах. Из комнаты послышался шорох, и дверь открыла девушка с длинными светлыми волосами, одетая только в ночную рубашку. Обольстительная улыбка на её лице при виде Марианны мгновенно сменилась недовольной гримасой, и она спросила незваную гостью: "Что надо?" Мариана, конечно, не ожидала, что её встретят с распростёртыми объятиями. Но и причины для столь явной враждебности, по её мнению, не было, поэтому она на какое-то время даже забыла, что хотела сказать. Я, э, прости, ты ведь горничная леди Хайтуэр, Рамона, да? Девица прищурилась, глаза её превратились в узкие щёлки и буркнула: "Ничего такого". Пошла вон. Не то кликнул лакей хозяина. Он тебе покажет. Марианна не успела и слова сказать, как дверь перед её носом захлопнулась. Ещё несколько секунд она стояла, пытаясь справиться с изумлением. Откуда такая враждебность? Ничего плохого она этой девушке не сделала. Хорошо хоть успела её разглядеть. Не была уверена, что раньше её не видела. Судя по всему, она не служила у лорда Клейтона. Его слуги всегда были дружелюбны. Видимо, она приехала с кем-то из гостей. Марианна направилась к лестнице для слуг, сетуя на своё невезение. Она-то надеялась, что, если угадает имя девушки, та ей расскажет про тех, на кого работает. Но ловко не сработало. Расстроенно качая головой, она миновала комнату Белла и спустилась вниз. «Кто бы ни была эта девица...» Её грубость наводит на мысль, что она скрывает куда более серьёзное, чем связь с мужчиной. Как раз в этом Марианна не могла бы её винить, поскольку сама не без греха. Не два переступив порог общего помещения для слуг, она услышала дружелюбный голос. Доброе утро, мисс Нотли. Вы сегодня ранняя пташка. Марианна обернулась и увидела экономку миссис Котсволт, которая шла в кухню с чайником в руке. И тут же в голову пришла идея. Вот кто наверняка знает всех слуг, не только своих, но и тех, кто приехал с гостями. Доброе утро, миссис Коцуолд. Как хорошо, что я вас встретила. Мне так нужна ваша помощь. Экономка остановилась. Конечно, помогу, чем смогу, мисс Нотли. Скажите, если я подробно опишу вам внешность одной горничной и скажу, в какой комнате она живёт, вы сможете назвать мне её имя?